«От этого запаха даже тролль сдохнет», — добавил Карамон. «И вообще, лучше пусть я умру в когтях у дракона, чем какой-нибудь овражный гном выплеснет мне на голову свой ночной горшок». «Великий Блоп!» — Бупа указывала на самое неприглядное здание переулка. «Постой здесь на страже, если хочешь», — сказал Флинт стурму. «А я пойду побеседую с великим Блопом». «Нет», — отрезал рыцарь, входя в переулок. «Уж коли начали вместе?» Пройдя переулком несколько сот футов на восток, они затем свернули на север и неожиданно оказались в слепом тупике. Впереди была облезлая кирпичная стена без каких-либо признаков дверей, а сзади на пирала толпа ожероженных гномов, вашающих в переулок следом за ними. "Засада", прошептал Стурм, хватаясь за меч. Карамон испустил низкое рычание. При виде холодного блеска стали гномы, сбиваясь и отталкивая друг дружку, в панике ринулись вон из переулка. Бупус с глубокой неприязнью смотрел на двоих воителей. "То varia, скажи, и мне надо", обратилась она к рыцарю. "А то я не ходи великий блоб. Вложи меч в ножны, рыцарь, прошелестел маг. И не обнажай его, пока до не встретишь врага, достойного этой чести". Стурм наградил рыцаря таким взглядом, что тот онемел и испугался. Не случилось бы схватки, но рыцарь всё-таки убрал меч. "Хотел бы я знать, что за игру ты ведёшь, маг", проговорил он враждебно. "Ты так и рвался в этот город, даже тогда, когда мы ничего ещё не знали о дисках. Почему?" что ты здесь ищешь?» Рейстин не ответил, лишь золотые глаза мерцали ответной неприязнью. Он повернулся к Бупу и прошептал. «Они больше не побеспокоят тебя, маленькая моя». Бупу оглядела лица спутников и, убедившись в должном смирении, дважды стукнула кулачком в стену. «Тайная дверь», — сказала она со значением. Раздались два ответных удара. «Знак», — сказала она, «три удар. Теперь их впускай наше туда». «Не три, а два», — хихикнул Тасс. Бупу впервые повозирилась на Кендера. Тай не столкнул его октем. Ц. Помолчи. Двери не думало открываться. Нахмурившись, Бупу вновь дважды стукнула в стену. Два удара прозвучали в ответ. Карамон начал беспокойно переменаться, поглядывая в глубину переулка. Бупу постучала вновь. Результат был тот же. "Моя стучать тайный условный стук", потеряв терпение, закричала Бупу. "Ваша отворяй". Тайный стук, пять стук, ответил глухой голос. Моя стучи 5, сердито заспорила Бупу. Твоя впускай. Твоя стучи 6. Моя считай 8, вмешался ещё голос. Тут Бупу толкнула стену водонями, и стена легко сдвинулась. Бупу заглянула в открывшуюся дверь и погрозила кулаком. Моя стучи 4. Ваши впускай наших к себе. Ладно, проворчал кто-то. Бупу притворила дверь и стукнула в неё дважды. Не желая дальнейших неприятностей и задержек, Таннис не спускал строгого взгляда с кендера, который буквально корчился от сдерживаемого смеха. Дверь отворилась. — Твоя входи, — нехотя разрешил страж и добавил громким шепотом. — Хотя твоя стучи не четыре. Бупу с достоинством проследовала мимо, волоча свой мешок. — Наша идет к Верховный Блоб, — объявила она гордо. — Твоя веди этих к Верховный Блоб, Глаза стража так и округлились при виде богатыря Карамона и долговязового речного ветра. Второй страж попятился. "К верховный блоп", гордо подтвердило бупу, не сводя с грозных пришельцев испуганного взгляда. А вражный гном попятился в загаженный вонючий проход, потом повернулся и дал дёру, крича во всё горло: "Враги, враги ворвались!" "Дурак", фыркнула бупу. "Перший вы глоп, ваши за мной, к верховный блоп". И прижав к груди мешок, она устремилась вперед по замызганному коридору, где было еще слышно эхо вопли перепуганного стража. «Враги! Войско! Великаны! Спасайте Верховный Блоб!» Верховный Блоб, Фадж Первый Великий, был гномом в некотором роде выдающимся. Он был почти умен, невероятно труслив и, по слухам, столь же невероятно богат. Блопы были правящим кланом Гзакца Рота, просто Ца, как они его называли. С тех самых пор, как Нульф Блоп в пьяном виде провалился в подземелье и обнаружил город. Протрезвев и выбравшись наружу, Нульф объявил его собственностью своего клана. Блопы не замедлили переселиться туда, а спустя много лет милость его пустили к себе слопов и глопов. Жилось им в разрушенном городе, по меркам овражных гномов, конечно, лучше не придумаешь. Внешний мир не вмешивался в их дела, ибо там ни малейшего понятия не имели о переселенцах, а если кто и знал, никому не было дела». Другие кланы не оспаривали верховенство Блопов, и в особенности потому, что именно Блопы породили изобретателя Глунгу, выстроившего подъемник. Злые языки из клана Слопов болтали по этому поводу, будто его мама была из племени гномов-механиков, иначе, мол, как бы он додумался пустить в ход два громадных котла, в которых прежние обитатели города перетапливали сало. Так или иначе, подъемник позволил овражным гномам чаще наведываться в джунгли над городом, благодаря чему они, понятно, зажили еще лучше. Глунгу Блоп, герой-изобретатель, был единогласно провозглашен Верховным Блопом. С тех пор этот титул передавался в их роду из поколения в поколение. Шли годы, и вот в один прекрасный момент внешний мир пристально заинтересовался к Закцаротам. Прибытие дракона и драконидов едва не положило трагический конец привычному жизненному укладу. Дракониды первоначально собирались вовсе уничтожить грязный маленький народец, ну а вражные гномы, предводительствуемые великим Пфаджем, так униженно валялись и ползали в ногах, моля о пощаде, что дракониды смилостивились и ограничились тем, что обратили их в рабство. Вот таким образом впервые за несколько столетий обитания в Гзакцароте вражные гномы принуждены были трудиться. Дракониды восстанавливали здания и наводили военный порядок. Гномы готовили пищу, чистили и чинили всякую всячину, занимаясь грязной работой недостойных хозяев. Надо ли говорить, великий Пфац был отнюдь не в восторге от такого положения дел. Долгие часы проводил он в размышлении, обдумывая, как бы отделаться от драконицы и её слуг. Он, конечно, знал, где было её логово и даже обнаружил тайный лаз, которым можно было проникнуть туда. Однажды он воспользовался им в отсутствие Хисанд. В подземном покое оказался собранный немыслимое количество разноцветных камешков и блестящих монет. Безумная юность пфаджа прошла в странствиях, так что он знал, народы внешнего мира очень ценили подобные вещи, и, пожалуй, отдали бы за них немало ярких разноцветных тканей. Надо сказать, нарядная одежда была слабостью пфаджа. Верховный Блоб тут же набросал карту, дабы не забыть дороги к сокровищнице. У него даже хватило самообладания прихватить с собой несколько камешков помельче. Вот уже много месяцев чудесный клад будоражил воображение пфаджа, но возможности побывать там ещё раз ему так и не представилось. Тому было две причины: Во-первых, драконица больше не отвлекалась, а во-вторых, Пфадж хоть и бей не мог разобраться в собственной карте. Вот если бы драконица совсем отсюда убралась, думалось Пфаджу, или какой-нибудь герой проткнул ей брюхо. Мечтать об этом было сущим наслаждением. Так обстояло дело, когда слухи о великого Пфаджа достигли воплей стражей, возвещавших вторжение армии великанов. И надо ли говорить, что когда Бупу наконец извлекла великого Блопа из-под кровати, из грехом пополам убедила его, что на самом деле никакого нападения нет. Он решил, что его мечта готова была исполниться. "Значит, ваша пришла убить дракон", сказал верховный Блоб Фатш первый по воильфу. "Нет", терпеливо ответил Танис. "Мы пришли не за этим". Спутники стояли во дворце охоров перед троном, на котором восседава враждебный гном, представленный им Бубу как великий верховный Блоб. Водя их в тронный зал, Бубу не сводил взгляда с лиц друзей, привкушая их изумление и благоговейный восторг. "Что ж, она не обманула их своих ожиданий". Искатели дисков и в самом деле ошарашенно озирались вокруг. Еще первопроходцы Блопы собрали чуть ли не все, что было красивого и нарядного в Кзак-Цароте, и использовали добычу для украшения тронного зала. По мнению овражных гномов, 40 локтей золотой парчи были в 40 раз лучше, нежели один. Легко представить себе, во что превратили зал их украшательские усилия, ничуть не стесненные наличием вкуса. Тяжелые складки мятой парчи покрывали каждую пять стен. С потолка, иные вверх ногами, свисали шпалеры. Эти шпалеры и в самом деле когда-то были прекрасны. Тщательно подобранные цветные нити сплетались в сцены городской жизни, в целые картины, посвящённые легендам и сказаниям прошлого. Однако гномы, которым они видно показались недостаточно яркими, размалевали их кричащими красками, не мало не заботясь о художественном совершенстве. Так Стурм был потрясён до глубины души, обнаружив на одной из шпалер ярко-красного хуму, бьющегося с фиолетовым в яблоках драконом под изумрудно-зелёными небесами. По всему залу были в беспорядке расставлены прекрасные статуи, передававшие красоту обнажённого тела. Их также не обошло внимание гномов. Сочтя белоснежный мрамор слишком тусклым и неинтересным, они раскрасили статуи с таким похабным реализмом, что Карамон залился густым румянцем и, бросив случайный взгляд на золотую луну, более не поднимал глаз. Короче говоря, друзьям понадобились немалые усилия, чтобы сохранить в этой галерее смертоубийственных художеств серьёзные выражения лиц. Не всем это удалось. На Тассельхофа, например, мгновенно напал такой смех, что Танис принужден был выдворить его обратно в прихожую с наказом подумать о своем поведении. Остальные торжественно склонились перед великим Пфаджем. Все, кроме Флинта, без улыбки ощупывавшего топорища секиры. Перед тем, как войти сюда, старый гном придержал Таниса за руку, шепнув ему. «Не попадись на удочку, Танис. Вероломство этих тварей не знает границ». Верховный Блоб несколько заволновался, когда путешественники вошли в зал, особенно при виде рослых воителей. Но Рейстен сумел подобрать слова, успокоившие и смягчившие Пфаджа, хоть и несколько разочаровавшие его. Борясь с приступами кашля, маг объяснил правителю, что они вовсе не собирались затевать никаких насилий и беспорядков, имея в виду всего лишь забрать из драконного логова некий предмет, имевший для них религиозную ценность, и удалиться, желательно, не потревожив драконицу.